Интерлюдий 6. На площади небольшого городка под названием Веселухий кипела торговля. Напротив, палаток палатах с вендорами рыскали игроки в поисках вещей, стоящих дешевле, чем на аукционе. Общий чат площади был полностью засорен торговыми переписками перепродажников, которые постоянно уточняли актуальные цены на аукционе. Вдруг в небе показалась точка, которая стремительно приближалась, и через несколько секунд с блением угодила в одну из палаток вендоров. Игроки даже сделали перерыв в своих торгах и собрались приличной кочкой перед разрушенной палаткой с овощами, где причитал вендор НПС. Игрок в широкой шляпе спросил своего соседа. — Ты видел? Что это было? — тот пожал плечами. — Без понятия. Сзади откуда-то раздался голос. — Это баран был. На что тут же последовало уточнение. — Точно баран? Не овца? — Да я, знаешь ли, особо не рассмотрел такие детали. Эх! С другого края кто-то хмыкнул. — Да уж, овцепад я вижу первый раз в жизни. Из беспорядочной кучи малой, из сломанных палок и овощей показалась голова козы. Коза смотрела толпу, затем продолжающего причитать вендора, и начала неторопливо выбираться из-под завала, который сама же устроила своим падением. — Кто ты -то с толпы заржал? — О, да ты не только половые детали не рассмотрел, но и межвидовый тоже упустил. Коза, выбравшись наружу, Помотала головой, проблеяла и, схватив зубами морковь, что была у нее под копытом, и начала неспешно жевать. Причитавший Вендер НПС крикнул «Мою палатку разбила, так еще и жрет скотина мои овощи!» И в два шага, оказавшись рядом с козой, зарядил ей ногой под зад. На удивление животное даже не сдвинулось с места. А вот Вендер схватился за ногу и взвыл. Коза такого посягательства замерла, перестав жевать после чего медленно повернула голову к Вендеру. Взгляд ее был совсем недобрый и многообещающий. Животина подпрыгнула к Вендеру и резко боднула его головой снизу вверх. Миг, НПС взлетел вверх, метров на 40 Коза проводила продавца взглядом наверх и доживала морковь в своем рту. Затем также медленно повернула голову к столпившему притихшему народу. Толпа, как по приказу, резко отхлынула назад, Послышался возглас. «Вы на уровень гляньте! Четыре с половиной тысячи!» «Чего?» «Мать моя женщина! Это не коза! Это какой-то демон!» «Что за бред? Откуда то хрень сюда упала?» Коза же набычилась, опустила голову вниз, выставляя вперед двое небольших рожек, и начала брать разгон.